Алексей Сергеевич, какая приятная неожиданность. Чиновника сыскной полиции в лицо знали пристав и многие городовые. Он был известен воровскому миру Москвы, который старался не иметь с ним дела. Но среди свах города он не рассчитывал на известность, такую, чтобы его узнала незнакомая дама. Значит, тетушка не раз вела секретные переговоры, показывая фотографии бесценного племянника и прекрасного жениха. «Стоило так себя утруждать, я бы сама явилась по первому зову. Проходите, милости просим». Мадам Капустина посторонилась, выказывая гостю возможное уважение. Она была совсем не похожа на сваху. В московском обычае эта дама, хорошо за 45, в теле, несколько развязная, суетливая, неопрятная, в чудовищных балахонах громогласная, похожая на голодную лису, которая ищет чем бы поживиться». В отличие от прочих, мадам Капустина сохранила молодую фигуру, достоинство которой подчеркивало модное платье. Ей трудно было дать больше 35, выглядела она лет на 5 моложе. В манере держаться и жестах заметна воспитанность. Пушкин прошел в гостиную, обставленную не новой, но добротной мебелью в купеческой манере. Достаток свахи не позволял больше роскоши. Ему предложили садиться, спросили, не поставить ли самовар, предложили рюмку с холодными закусками. Капустина хлопотала перед гостем чрезмерно. Он отказался от угощений. Дело на коротке. «Отчего же на коротке? К делам надо подходить основательно», сказала Фёкла Маркеловна, садясь с другой стороны обеденного стола, покрытого свежей скатертью с крупными кружевами. «Тётушка вас только рассказывала», «Вам повезло с родственницей. Уж поверите мне, всякого насмотрелась, На все готово ради вас. Так что же хотите узнать?» В глазах свахи порхали хитрые искорки. Когда жених, который еще не решился стать женихом, сам приходит к свахе, значит, хочет окольным путем выяснить о приданном. Наслышанное, какой он упрямец, Капустина нашла его довольно милым, если не сказать красивым мужчиной. хотя излишне строгим, что немного портит. «Сообщите подробности о кассе взаимопомощи невест», — сказал Пушкин. Капустина ждала чего угодно, но только не такого вопроса. Она растерянно поморгала, изобразив полное непонимание. «Простите, о чем желаете сообщить вам?» «Касса взаимопомощи невест, которую держите. Прошу не тратить время на отговорки. На книжке невесты ваша фамилия». Пора вспомнить, что перед ней не обычный жених, а чиновник с искной полиции, который может устроить неприятности. Уже много лет в Москве говорили о необходимости учредить кассу взаимопомощи, которая будет давать небогатым невестам приданые. Официально такое общество не было разрешено, но и не запрещено. Богатые купцы порой делали взносы для выдачи приданного бедным невестам в качестве доброй воли и во искуплении грехов. Дальше дело с кассой невест не двигалось. Интерес полиции к такому не слишком официальному сбору денег на благие цели Капустиной был неприятен. «Простите, а с какой стати...» — начала она. «Каким образом работает ваша касса?» Тон вопроса был не угрожающим и довольно мирным. Капустина поняла, что лучше ответить, чем испытывать судьбу. «Господин Пушкин, вы понимаете?» «Понимаю, что десять лет занимаетесь не вполне законным делом. Капустина заволновалась не на шутку. «Но, господин Пушкин, мой интерес чисто филантропический. Чтобы бедняжки смогли выйти замуж, бедным девушкам бесприданного так трудно». «Розыск по вашей кассе не веду. Нужны некоторые сведения». По рассказам мадам Львовой, Капустина знала, что месье Пушкин чрезвычайно честный и прямодушный человек. Если бы хотел посадить, вызвал бы в полицию, а если бы желал получить мзду, стал бы угрожать. «Так что ему надо?» «Ну, конечно, мне скрывать нечего», ответила она. Пушкин повторил вопрос, каким образом у невест образуется приданное. Малость ободрившись, Капустина раскрыла секрет. Родители будущей невесты несколько лет вносят в кассу небольшую сумму. Плата ежемесячная. Сумма зависит от приданного, которое желательно скопить. Двести, триста, пятьсот или тысяча рублей. Когда невеста готова выйти замуж, Ей выплачивают приданное из имеющихся общих взносов. Чтобы касса выполняла свое предназначение, в ней должно быть достаточно пайщиков. «У меня никакой выгоды, исключительно на пользу бедных девушек. Они так мечтают выйти замуж. Без денег замуж не берут. Вот и помогаю, чем могу», — закончила Капустина. «Ведете конторскую книгу?» Вопрос доставил Фёкле Маркеловне лишнюю неприятность. «Нет нужды». В книжках невесты отмечаем ежемесячные выплаты и срок выдачи приданного. Что разумно, нет конторской книги, нет лишних вопросов. Небольшая секретность ради спокойствия невест, как и романтический шифр вместо фамилий на обложке. Сколько членов состоит в кассе? Теперь уже мадам Капустина готова согласиться с мадам Львовой. Этот господин умеет быть чрезвычайно неприятным. Холодный тон кого угодно с ума сведет. «Более сотни», — вынужденно ответила она. «Помните ближайшие выплаты?» «Ну а как же иначе? Это мой долг». «Кто завтра должен получить выплату?» Фёкли Маркеловне стало неуютно в собственном доме. «Разве вас это может интересовать?» — мягко спросила она. Мадмуазель Юстова получит всю сумму». Капустина подозревала, что полиция за всем следит, но не думала, что настолько тщательно. «Разумеется, всю», — ответила она, натужно улыбаясь. «Никого я никогда не обманывала, не имею такой привычки. Да и как содержать кассу, если воровать? У нас принято на доверии слово «купеческое» крепче печати». «Какую сумму выдали Юстовой вперед?» «Правила кассы это запрещают. Если желаете убедиться в моей порядочности, господин Пушкин». Чиновник сыска желал совсем иного. Он спросил, кто жених мадмуазель Юстовой. Капустина не могла понять, с чего такой интерес к бедной невесте. Но скрывать жениха, которого сосватала, не стало. Господин Ферх Рихард Эдуардович. Приятный молодой человек, не богат, но трудолюбив. Служит на хорошем месте. Младший конторщик шерстопредельной фабрики. Хорошо его знаете. Я сваха, моя священная обязанность знать, кого связываю узами брака. «Он состоит в клубе веселых холостяков?» Капустина удивленно подняла брови. «Конечно нет. Что за глупости? Я в Москве всех знаю. Нет такого клуба. Позвольте заметить, Алексей Сергеевич». Тут сваха снова вернулась к приятельскому обращению. «Вы вот допрос мне устроили. А я вас хочу спросить, куда смотрит полиция?» Полиция в лице Пушкина смотрела в блокнот, делая записи карандашом. Как несовестно в газетах печатать подметные письма женихов невестам? Будто не замечая, продолжила Капустина. Такая обида честным девушкам? Плачут, место, не находя, боятся, что от них откажутся. «Астра Федоровна Бабанова состоит в кассе невест?» Спросил Пушкин, захлопнув блокнот. Надо было выбрать невежливость мужчины, не ответившего на вопрос, или наивность. Фёкла Маркеловна выбрала второе. Все-таки мужчины одинаковы. «Начинают со странностей, а заканчивают приданным». Вся их хитрость на виду. «Что вы, Алексей Сергеевич, у нее приданное от отца готово ей без надобности. Впрочем, как и ее сестре Гае Федоровне», — подчеркнула она интонацией. «Обе обеспечены до конца дней. Семья богатая». «Астра Федоровна выходит за графа Урсегова». «Ах, какая милая хитрость! Хочет узнать, кто будет в родственниках!» «Именно так». Астра Федоровна станет графиней Урсеговой. Они с сестрой очень дружны. Выросли вместе, обучались в пансионе. Капустина надеялась, что намек на родство с графом будет услышан. Астра Федоровна шьет свадебное платье в салоне Вейриоль? Осведомленность полиции опять поразила. Куда только клонит. Неужто хочет выяснить, где его невеста будет платье шить? Салон мадам Вейриоль чрезвычайно популярен у невест. ответила Капустина. Шьет модно и недорого. За глаза ее называют матушка-гусыня? Никогда не слышала, ответила Фёкла Маркеловна. Какая же она гусыне Красивая дама, знает себе цену. Хлопнула входная дверь. В гостиную вошла девушка, держа на руках сверток. Сверток попискивал. Глянув на Пушкина, который остался сидеть, она чего-то испугалась, прижала к себе сверток и скрылась за дверью в глубине гостиной. Капустина сохранила радушные выражения лица. «Прошу простить поведение моей горничны, Дурно воспитанная особа никак не приучу, что нельзя врываться, когда в доме гости. Алексей Сергеевич, если желаете побольше узнать о Гае Федоровне...» «Желаю», — вдруг ответил Пушкин. «Можете меня представить мадам Бабановой?» Деловой поворот стал неожиданным, но Капустина поняла. Если женит этого красавца, можно считать, что лучше свахи в Москве нет. А Вива Капитоновна давно мечтает с вами познакомиться. Скажем, завтра в...» «Сегодня через два часа», — перебил Пушкин. «Буду ждать у подъезда дома на Тверской». Из глубин дома долетел звук, похожий на мяуканье кошки. Пушкин встал, еле заметно поклонился и, не утруждая себя приятными манерами, вышел в прихожую. Капустина поспешила за ним, благодаря за визит и рассыпая вежливости. на что Пушкин не соизволил обернуться. Что и говорить, такого женишка врагу не пожелаешь.